Глава двадцать третья о гостях и памяти при чудах Ксения Микитишна майилась. Она не могла сказать, что не так. То сердце прихватит, то запнется, то вдруг будто бы воздуха не станет и кричит тогда о надевкам, что потворяли окна, а они дуры только суге тятся, квощчат, что куры, и от того голова больью наливается тугую. Целитель ее звала, давно уже без толку, моло слабость у нее от возраста, годы уже не ёные и что? Ксения Микитишна вовсе не чувствовала себя старой напротив, только очнулась будто бы, ожила, будто пелена с глаз упала, освободилась от супруга дорогого, чтоб ему век по огненной реке плутать изменнику, и вновь вклянула во внутрях. Ксения Микитишна руку приложила. Все ли ладно, боярыня? С беспокойством поинтересовалась собеседница, Ексения Микитишна, с трудом удержалась от того, чтобы не цыкнуть на наглую бабу. Ишь, равняется, вырядилась, думает, клюпа жала волоцарица ей по месте и от доброты душевной, то ныне она к Ексении Микитишне ровня? Вырядилась. Летник шёлковый, расшитый бирюзой. На шее ожерелье жемчужное в пять рядов, и жемчужны то гладенькие, однако другое подобранное по цвету и по величине, а стало быть стоит оно и ожерелье немалых денег. Откуда ваня у старухи? На пальцах перст не сверкают ярко, в ушах серьги тяжеленные, ни внимания, ни вкуса. Всего слишком много, все слишком ярко, и яркость это глаза режет, так бы и зажмуриться, отвернуться. Хазарские золото. Хазары богаты. И за девку Потаскуху ей неплохие деньги некогда предлагали, едва ли не по весу, а то и каменьев, и мальчишку взяли бы. Только Ксения Микитишна не продала, что золото у самой полны сундуки добра, а вот месть дело иное, сладкое. И обида была попритихла, унелась, когда девки не стало, а после с новой силой плыхнула. После того, как вы слышала, о чём дворня шепчется, дескотистенная жена за мужем и смертную тропой ушла. Истинная тварь. Сердце пошаливает. Свою лучинную улыбку и приизнесла к Сине и Микитишна, и руку к груди прижала. Годы. Какие ваши годы? Отмахнулась собеседница. Вы уж простите за прямоту, я к словесам не приучена, а в деревне-то всё иначе, по-простому. И оставалась бы в своей деревне. Не отвылезла, развалилась. Кофе пьёт и морщится, закусывает куском колтвы с сахару. Ещё и млака плеснула, хотя ж все ведают, что азарский кофе неслащённым пьют, и без молока. А сердце и вправду колит. Да мысли путаются, будто выражит кто. А вот сидит Ксения Микитишна с чашкой кофе, и у мизинчика топырила, да пытается понять, как учутилась в этом доме. Приехала, когда и с кем? Нет, ни не одна. Давичи подвозила с родственника. Сестрица дальняя челом била, чтоб приглядела за мальчиком. А тому мальчику годков не меньше нежели гнатушке. Вам ещё же те жить. Вам бы замуж. Старуха не унималась, трещала, что сорока назоилевая. И в первый раз к синей микитишной явилась из пустого любопытства, или не пустого. Уж больно много егнатушкой одевки то и говорил, а про невест матушка и отобренных и слышать не хотел. Конечно, нервновато ему а женитьбе думать, но наследник, единственный сын, и как знать, не найдут целизовисники, родичи те же. Вон батюшка к синей митишены так и не простил ей, что Авдовев и отказалась она возвращаться вот чей дом, а уж уговоривал ты. Не бойся, поддайся она на уговоры. Мигом бы оказалась в тереме батюшкином, заперта. Игнатушка мал был неразумен, не сумел бы он землю сберечь, разорили бы, а после сказали бы, что так и было. Нет, надо бы на его оженить. У ховронских девки хороши, высоки, сильные с даром, слабеньки, но не даст состариться до срока. Опять же к ильдетке пойдут ту одарённые. Одна беда, род велик, но веден, пока ксении и митяш на жива не позволят Игнатушку окрутить, но вдруг див, да правду, час ее выходит, тогда налетят вороньем, набьются в дом бедными родичами, растащат все, что плохо лежит. Разумовские тоже хороший род древний и числом невелики, девка у них подросла, правда не сказать, чтобы хороша, сильно, тящеватая, лупоглаза, ума опять же невеликого, но на кое же не ум. Игнатушка сам учёный, или ещё выхвятины соседи. Ежели девка в мать пошла, то плодовита водит. Небось, 110 рых родила, что выплюнула, и все живы остались. Да, пожалуй, и выхвятины лучше прочих будут. У них девок семеро, старшенькие две уже замужемы, неплохо устроились. А вот третья тушка только-только шестнадцатый год ок разменяла. Самое оно время сговориться. Много вы не дадут, но если спорные лужок уступят, то и ладно. Правда, девка без дару, скоро состарится, но это ли беда? Одну жену схоронит, другую сыщет к охоте будет. Ксения Микитишна потёрла глаза, о чём она думала? Ах, да, о старухе, которая губы вытянув, пила кофе из блюдечка, шумно вздыхала, всхлёпывала, и девка у ней такая же, велика и безголово. Только куда порошок заветные подевала? Ах, да чего быдно вышло бы. А трава не отрава, просто прах, пепел. Одной крупиночки хватило бы. И вот она меня попрекает. Собидую сказала старух и имя, которое к Есениемикитишне всё никак не могла запомнить. А вот в ихвятином написать надо будет и поскорей, потому как тяжко, томно и дышать вновь нечем. Говорит, мол, что я несправедлива. Старуха качает головой, Есениемикитишна тоже сочувствие выражая, Хотя нет, ей дело до да старушечьих дел и до да внучки ее. О, прямая девка. Как вышло, что не исполнила она просьбу, ведь не просто так синие мекитешь напросила. Родовой дар забытый, сокрытый. О нем и супруг дорогой не ведал, да и тетенька позабыл. Спасибо матушке рассказала, научила. Только всего дара не хватило, чтобы отводить супруга от азерскейпта оскухи. Ах и если б не изменил. Если б не бросил, разве была она плохой женой? Разве неблюла себя, не следила за хозяйством, была неучтива, не добра? А девка всё одно не исполнила, должна была. А вот старуха мигом надарит извовалась с первой же встречи, только зачем к Ксении Микитишне? Сестрица. Малонесильё, она разумен и всем хорош, любовь в глаза застила. Может, конечно, и хорош, А дамуница мне ничего, она не разумеет. Заморочил он ей голову. Вот как вам, дорогая Ксения Микитишна. Ксения Микитишна важно кивнула медленно. Ох, тяжела голова. Должна о Владиевкой исполнить, заради Игнатушки, заради своего желания замуж выйти. Взяла ведь кошель, спрятала, а всего-то надо было щепоть на одежду кинуть. Одной крупинки хватило бы. Слова заветные, кровь жертвенная. К стене амикитчно самолично петуха черного резала грязная работа, и петух скрученный, спилонутый, так что только головой и мог крутить, квахтал и никак не желал ложиться на камень, а после и дергался долго. Кровь лилась и спачкала новый летник, а труп не отмывалась, запах въелся в кожу, правда кожа стала белая и мягкая, удивительно. Нет, Ксения Микитишна всё верно сделала. И слово произнесла правильное, рисунок петушиной кровью вычертила аккуратно один в один, как на той странице, которую дорогая сестра подарила, и книгу подарит, никуда не денется. Сам же отец, душегубец, сначала вот вас едва не погубил, а после и девочку мою. Небось, надобны на богатств ей её. Какое богатство? Поместье царицы и даренные. Так а оно само денег требует на содержание. Дворня, людишек продать можно, да много вы за них не выручишь. Жемчуга старушькие, тоже даренные. Не бойся, азерский царевич постарался для своей невестушки и родниейной. Интересно, не уж ты не донесли ему про то, что другой у девки на сердце? И ладно бы с ним с сердцем. Кто и когда про это и думал, замуж выдавая? Но ведь гордый жиш, как стерпел, а стерпел. Не погнал дуру эту из двора, не схватился за кнут. Никто к не осудил, где это видно, что девка простая и царевича позорила, пусть и азарского. Она-то у меня ласковая. Бабка платочек к носу поднесла, тряхнула и звоняло душно-розовым маслом, которое на платочек плеснули щедро. Всех жалеет, всем верит. А вот разве ж так можно? Вну в на сердце будто плетали гладь. Евсение Микитиш на глаза прикрыла. Писать. Сегодня же Игнатушку позвать. Хватит ему в академии партки протирать. Не тот у него дар, по за которого великий маг и выйдет. Да и толку сонной магией отцу его не помогла. Губы ксение Микитиш натронула улыбка, а мужа она вспомнила с неожиданной теплотой. Раньше стояла, всё боялась чего-то, а глядишь, тогда позажила спокойно. Но нет. Треслась, и никто ничего не понял, а если кто и догадывался, то помалкивал. А верно, пусть и обидела Ксения Емикитишна батюшку, да все обиды забудутся, стоит кому на честь родовую покуситься. И всё ж ничего в академии делать. Он сам сказывал, что будто бы на особицу, когда письмеццу от царицы пришло, Ксениями китиш на грешном деле возрадовалась. Решила, что вреда от этой учёбы не будет, а там глядишь, притрётся и Игнатушка, покажет себя перед царевичем. Царевич царём станет и не уж-то дружков в своих позоводит. Не выходит. Не оценили, не приняли. И Мазарин своего боярина дороже, холопа Поротова худородного допустили, приняли, а на боярского сына и не глядят вовсе. Не мил стало быть. Лойка, при которого дурные слухи ходят своим стал. Илюшка Смутьяна сын и тот принят. Да что уж говорить? Девка дурная милость ю царскую обласкана, а Игнатушка отписаться. Он недоволен будет, думает, что сам ведает, как ему жить. А ведь дитя горькое, пусть и годами вели, но что годы, доверчив и мягк. Она виновато берегла как умела, не вышлоб хуже. Нет, нельзя ей отходить. Батюшка своего не упустит, ни мытьём, так катыньем, а влезет в доверие и не поглядит, что внук. Всё ты приберёт под свою руку. Царице отписать. Нет ей веры, хитра ж ты, лиса, да и лисычей не вечны. Подходит и её срок. А тойдёт государь, то и её не потерпит. Найдётся кому крикнуть, что не люба. Многим не люба. Сверкнут клинки, польётся кровь. Чья? Та воксиниями китиш на ней едала, знала одно сына она обязана уберечь. Трон? Никогда-то она о подобном не думала. Власть? Слишком молод, слишком слаб Игнатушка духом. Э, вот пишу я, ей пишу, старуха говорила не смолкая ни мгновения. К синеями китиш на, мгновение. конечно, не слушала многочестие. А но сам звук голоса, дребезжащего надтреснутого, вызывал глубочайшее отвращение. А в ответ что? Нет. Ни к чему дявки учёбы. Ладно ли всё к Синеи Микитишне? Поинтересовалась хозяйка, облизывая кусок сахару и причмокнула ещё. Ладно. сумела выдвить из себя к Синеи Микитишне мальчика отозвать, послать за ним холопа или лучше фагиру хоть старые, но доверенные. Единственная, пожалуй, кому к синей митишно могла верить, или не могла. Кругом одни зависники, сгледатые. А то побледнели сильно. С сердцем шутковать не надбна. Настовительно признала хозяйка, вытирая пальцы о край платка красного, желтыми розами расшитого. Мальчик водит и бежаться, но послушает. Один единственный раз оступился, о чём после просил прощения, и Ксения Микитишна, конечно, простила. Куда её Игнатушки против интриганов заморочили голову, закружили, вот и подписал бумаги. А назад-то ходу нет. Слово боярское крепче железа. Я Ханна оставила чашку так и не притронувшись к кофе. Он давно остыл и теперь был особенно чёрн, что зрачки собеседницы её. И со свадьбою поторопить, выхвятые противиться не станут. Им этот брак куда как нужней и отписаться, чтоб девку сразу прислали. спешить надо. Чуть её подсказывала, что недолго осталось, а ведь с чего бы здоровьем боженя ксению Микитишну не обделила и даром и годков ей немного. Матшка вон до сих пор жива, немчна стала, но у неё и дар славей. Нет неспроста эта слабость, неспроста и целителя гнать в шею, другого позвать, который в болезнях разбирается. Или не болезнь это? Прокляли? Мысль была неожиданной, и к тене Микитишна сама удивилась тому, от чего ж прежде она в голову-то не пришла. Конечно, прокляли. И кто? А думать нечего, нет у нее врагов, кроме одного, а этот хоть молод да лют не простит мамкиной смерти. Ксения Микитишна и не простила бы, а значит надо б набежать искать магика, хорошего магика, который бы. Почему прежде она не подумала? И Ксения Микитишна заторопилась, встала, вышла во двор, как села в вазок и сама не помнила. В Васкеш ее ждали, обняли, набросили на плечи шаль пуховую. Хотела стряхнуть, да поняла, что не способна пошевелиться, а шаль тяжела, что свод небесный. Озябле, тетушка. Произнес голос ласковый, и к синей мекитеш на вдруг и сознала, ошиблась она. Не полукровка ее проклил. Потерпите, уже недолго осталось. Ты. И дар её вспыхнул свечкой о високовую, сжигая наведённый морок. Вчера, и третьего дня, и день до того, всё это было: старуха с её кофе, и разговор этот, и мысли собственные Ксении Никитишны, запутанные, что клубок шерсти. Возок. Родственник дорогой. Не к Ксении Никитишной сие визиты надобны были, а ему? За что? Анна смело заглянуть ему в глаза и подивилась, что глаза эти мертвы, как раньше ты не видела. Он же погладил Ксению и Микитишну по волосам и показалось ей, с руки его смертный холод идёт. Она же понила. Книга. Она велела книгу отдавать не желала. Она Как? Я была осторожна, я Пожалуйста, я не хочу умирать. Он смотрел с сочувствием. Смерть не способна сочувствовать. Ксении Шмикетиш не страшно стало. Она бы расплакалась со страху, но помнила, как матушка сказывала: "Надобно быть достойною древней крови". "Я не хочу. Останови её. Я уеду, сама уеду". Игнатушку заберу. Страшная догадка сдавила горло. Он ведь тоже кровь царская, кровь древняя, пусть и не прямой наследник, а всё одно право имеет. Она ведь не собирается и его тоже. Она Скажи ей, что Игнатушке власть не надобна, нечистый любифон, слаб. Ничего не ответил дорогой сродственник. Будь проклят тот день, когда отозвалась к синеей Микитишне на просьбу. Малую просьбу, а плату за неё давали большую. Смерть это не страшно, сказал тот, кто сам давно уже был мёртв. И теперь, стоя на пороге, Ксения Микитишна осознавала это ясно, яснее, чем когда бы то ни было. А старуха: "Зачем вам старуха?" Не нам, покачал головой родственник. Ексения Микитишна смутительно удивлённо осознала, что не родня он ей вовсе. Откуда взялся? Не он, но женщина в чёрном вдовьем убранстве. Здрави будь, сестрицы. Я тебе здоровьется. Дворня отводит глаза, будто бы не видит гость её, а та лишь усмехается, мол так и надобно, не видит, не слышит. Нет, ее не для кого, кроме самой Ксении Микитишны, а та, зачарованная, ведет гостью в свои покои. Как жизнь твоя, сестрица? Сколько лет пропадала? Разве пропадала? Не было у Ксении Микитишны сестер, не было никогда братья. Она. Я чувствую, это будто бы знает Ксении Микитишна женщину. Мама не хотела причинять вам вред. Он позволил ей прилечь на острое плечо и приобнял, удерживая. Руки его были надёжны, даже нежны. Видите ли, Ксения Микитишна, вы её узнали и про книгу догадались. Добранроват писала: не стоило верить этим письмам. Это всё ваш дар ротовой виноват. Кбы не он, Вы до последнего были бы уверены, что помогаете сестрицы, а вы очнулись, узнали. Ненадолго наималости хватило. Не помнит она. Лица не помнит нет его, есть белое пятно с чёрными оглями глаз. Голос вкрадчивый, тихий, словно колыбельную поёт у боюки выет. Я не это, пока я рядом. Он коснулся ледяными губами лба. А стоит мне уйти, и вы вновь всё вспомните, как в тот раз. Я вовремя появился. Вы пытались заслониться от меня, и у вас даже вышло. Сложно заморочить того, кто знает, что его морочат. Ксения Микитишна вспомнила почти разговор, возок Её собственную уверенность, что она в своём праве. В каком? Книга. Конечно, в книге дело. Пепел и кусок пергамента. Нет, в самом пергаменте не было ничего древнего, но заклятье. Магия крови. На крови. Ксенией Китишна слышала про такую и про книги запретные. От матушки, а та от своей матери, которая но о том говорить было не принято намёками обмолвками и сожалением что рот утратил силу и книги забрали словом царским украли а вернуть украденное разве это несправедливо я не знаю что такое справедливость сказал тот кто забирал последние крохи жизни я забыл ты вспомнишь теперь ксенья микитишна всё видело ясно когда-нибудь ты всё вспомнишь возможно закройте глаза тётушка и не бойтесь поверьте я не лгал когда говорил что в смерти нет ничего страшного смерть это покой роскошь которую не каждый себе позволит возок качался староха нет не она ему нужна девка снова девка что в ней такого помимо крови берендеевой и не стоило бы вправду Игнатушку не успела отписать и теперь не успеет разве что погоди она вцепилась в ледяную руку передай Игнату передай что я его люблю Что все ради него делало. Ты понимаешь? Понимаю, серьёзно ответил он. Только нужно ли ему это было? Глупость какая. Что он, не живший, это толком способен понять? Конечно, нужно. Любому ребёнку нужна забота матери, а Ксения Микитишна была заботлива. Она знает, что лучше для её ребёнка. Знала. Всё будет хорошо, тётушка, прошелестел голос, и Ксения Микитишна окончательно провалилась в сон. И сон был сладостен. В нём был дом, терем каменный, а красной крыши, окна из цветных стёклышек, крылечко горбатое, цветы у крыльца. Муж, который Ксению любил, так любил, что жизни без неё помыслить не способный был, и сын сына и а ещё дочка, девочка с глазами синими, как у него, с косою светлой. Она смеялась так звонко и радостно. А потом была и свадьба Игнатушкина, и невесты его скромная да тихие внуки. Хороший сон, радужный, с запахом яблоневого цвета. Тот, кто не помнил своего имени, Кольнула запоздалая мысль, что стоило спросить, вдруг высказала боярыня: "Раз уж удалось ей матушку узнать, то и его глядишь, припомнила бы". Вытащили из вазка о тяжелевшее тело. Впрочем, тяжести он не ощущал, как и сожаления. Он отнёс боярыню в дом, и никто из людей не повернул головы в его сторону, лишь захрипели лошади и собаки завыли вsplашонно. Он поднялся в горницу и уложил Ксению Микитишну на пол. Вытянул ленту из волос, отступил, огляделся, подвинул поближе сундук с кованым краем. Матушка просила сделать так, чтобы эта смерть выглядела естественной. Что ж. Приподняв Ксению Микитишну, он перетянул её к сундуку и легонько приложил голову о край. Хрустнула тонкая косточка. Захрипела боярня, но глаз не открыла. Что ж, проживет она еще час или два, если повезет день, но в сознании не вернется. А чары? Смерть стоит у порога, и кто дознается, когда она к порогу подошла? Упала лента атласная, и зеркальце разбилось со звоном, и выплеснулось на пол водиться. он нагляделся выходила ладно потёр переносицу устал надо же а ещё в окады ему возвращаться он говорил матушке что там тяжело однако развешь слушает она прежде чем покинуть дом боярыни он задержался не надолго лишь затем чтобы просыпать у порога серый пепел и листок засунуть за гобелен тайник не самый лучший да ему хорошее не надо Чего было стеречься боярыни в своих покоях? Теперь калискат станут, ты найдут, а обнаруживши, замнут. Матушка должна быть довольна. А всё ж таки жаль, что имя он так и не спросил. Вдруг бы назвала.